Глава 3 Самостоятельность. Тот, кто подметает пол, вправе выбрать веник. У большинства из нас работа слишком мала для нашего духа. стац Теркел. Слова из интервью, приведенного в книге «Работа». Любой хочет испытывать удовлетворение от выполняемой работы и от жизни в целом. Организация нуждается в... в заинтересованности и творческой энергии сотрудников. Без этого не мыслим успех. И все же организация по самой своей природе душит инициативу, командует людьми и указывает им, что делать. Куда проще действовать по правилам, чем понимать истинные потребности тех, кому мы служим. Рецепты, а не правила. В своей компании мы стараемся создать культуру Самостоятельности, которая позволяла бы партнерам на всех уровнях принимать решения, относящиеся к их работе. Наша миссия – уполномочить каждого на привнесение в то, что он делает. Своего неповторимого взгляда, своих уникальных навыков. Пусть люди действуют самостоятельно, а не слепо исполняют жесткие должностные инструкции. Но в условиях стремительного роста компании руководители склонны разрабатывать правила, чтобы с их помощью подстегнуть подчиненных. Сходным образом увеличение количества правил может показаться решением, когда требуется ограничить расходы, принять меры против замедления роста, разобраться с не вполне определенными или не очень понятными проблемами. Правила, системы и процедуры выступают в таких случаях, как естественная тактика и часто играют положительную роль. К сожалению, во многих случаях регулирование заходит слишком далеко. Вместо того, чтобы объяснить людям, чего нужно добиваться, им пытаются указывать, как именно действовать. И тогда правила не дают, а отбирают полномочия. Именно поэтому рецепты необходимы, а правила вредны. Неудивительно, что... Индивидуалистическая культура, которая привела к стагнации существующих кофеен в период экспансии Starbucks, вызвала к жизни и особую культуру правил. Это было средство справиться со стрессом, вызванным резкими изменениями и непредсказуемыми сложностями. Люди думали, что делают все правильно, и при поверхностном взгляде казалось, что так оно и есть – В компании присутствовали логичные по виду системы и организационные уровни. Как-то придя в одно из наших кафе, я заглянул в служебную комнату и увидел на стене плакат. «Вежливость, быстрота, чистота». Я посмотрел на него и саркастически заметил. Действительно вдохновляющий лозунг. А как насчет плаката «самостоятельность»? В идеале менеджеры не должны никому говорить о том, как что-то делать и что при этом чувствовать. Предписывая человеку каждый шаг, вы отбираете у него достоинство а у компании душу. Нет правил о том, как быть самостоятельным. Для успешного ведения дел, особенно в большой международной компании, инструкции необходимы хотя бы по той причине, что продукция должна соответствовать определенным стандартам качества. Хорошим примером здесь может служить рецепт напитка. Двойной ванильный кофе с молоком должен иметь одинаковый вкус, будь то Токио или Батон-Руж, штат Луизиана. Кроме того, существуют требования безопасности. Например, в интересах защиты от грабителей и хулиганов процедура закрытия кофейни определяется специальным протоколом. Такого рода инструкции могут рассматриваться как инструменты, которыми сотрудники пользуются для блага клиентов и своего собственного. а не как правило, лишающие их возможности независимо мыслить и действовать. Я предпочитаю думать о руководящих указаниях, как о некотором наборе стандартов или, может быть, ожиданий. Объясните сотрудникам, чего вы от них ждете, и они удивят вас и пойдут дальше, чем вы могли бы представить. Правило сводит меня с ума. Когда деятельность сотрудников полностью зарегулирована, Они уже не могут вас приятно удивить, и более того, сами себе не верят. В действительности невозможно натренировать каждого на все случаи жизни, подробно предписав ему последовательность шагов в любой ситуации, и бессмысленно тратить на это силы. Не нужно сочинять руководство, превращающее людей в автоматы. Следует сосредоточиться на результатах и на том, почему мы их добиваемся. Цель «Старбакс» — Доставлять удовольствие людям, которых мы обслуживаем, и делать это с радостью, и ясна всем работникам безписанных должностных инструкций. Данный подход применим не только к повседневным обязанностям, но и к любой совместной работе, независимо от типа организации. По моему опыту, как только команде удается прийти к соглашению о том, что именно требуется сделать, участники быстро определяют наилучший путь для осуществления намеченного. В особенности это верно, когда речь идет о видах деятельности, связанных с отношениями между людьми, таких как обслуживание, переговоры, планирование, взаимодействие с коллегами. В отличие от жестоких сводов правил, инструментальные руководства, подсказывающие способы чего-то добиться, исключительно полезны, так как дают нам возможность работать продуктивно и самостоятельно. В книге историка и социолога стаца Райдера Теркелла, работа, посвященная тому, как американцы воспринимают свой повседневный труд, приводится слова одного из опрошенных. «У большинства из нас работа слишком мало для нашего духа. Руководители обязаны помогать развитию духа сотрудников. Для блага как организации, так и отдельных людей». По-другому, просто и вместе с тем сильно, сказала об этом поэтесса Мардж Пирси. Кувшин просит налить в него воды, а человек – дать ему настоящую работу. Люди не активы. Хотя такова принятая в бизнесе терминология – люди не активы. Активами владеют, а людьми нет. Активы – это здания, грузовики, кабели и трубопроводы, короче говоря, вещи. Автомат через каждые столько-то секунд или минут выплевывает очередное изделие. Вы щелкаете выключателем, и загорается свет. Активы, при условии, что они исправны, всегда дают нам в точности то, чего мы ожидаем. Люди нет. Они никогда не бывают вполне предсказуемыми. Они способны удивлять, и эта способность заложена в самой природе человека. Нередко мы сами себе удивляемся. Я не делаю одно и то же каждый день. Я схожу с портаренной дорожки, думаю о чем-то новом, пересматриваю прежние суждения. Часто к лучшему, но не всегда. Мы люди, мы постоянно меняемся, движемся, и наша траектория в каждый момент времени зависит от текущих координат. Полезно признавать это в отношении как себя, так и окружающих. Мне нравится думать о предприятии как о группе добровольцев, сдавших в аренду организации свою творческую энергию. Когда все мы, и рядовые сотрудники, и менеджеры, и высшее руководство, рассматриваем себя и своих коллег как людей, а не как ресурс, нам открывается окружающая нас обилие знаний и талантов. Когда мы позволяем себе и другим творчески мыслить и самостоятельно принимать решения на основе общих целей, растет и наше удовлетворение от работы, и наш Вклад в нее. Похвала самостоятельности. Руководители Starbucks на местах должны проявлять смелость. Задача, стоящая перед ними и перед менеджерами кофеин не из простых. Нужно с максимальной оперативностью реагировать на все местные запросы и, естественно, выполнять указания Центра поддержки в Сиэтле. Но, тем не менее, в большинстве случаев они предпринимают совершенно непросто. правильные шаги, которые приводят к впечатляющим и надолго сохраняющимся результатам. Когда мы выходили на рынок Торонто, нашим агентам по недвижимости удалось договориться об аренде замечательного участка с двориком в маленьком квартале в центре города. Владелец участка утверждал, что у предыдущего арендатора срок контракта истек, и тот не планирует возобновлять аренду. Первая часть соответствовало действительности, вторая, как оказалось, нет. Закончив переговоры со starbucks владелец сообщил об этом арендатору, но тот, к нашему удивлению, отказался освободить место и стал рассказывать своим клиентам, как с ним несправедливо обошлись. В результате, хотя намерения у нас были самые лучшие, мы оказались в неловком положении. История попала в местные СМИ и о starbucks сложилась Неблагоприятное мнение. Поскольку, по словам владельца участка, предыдущий арендатор собирался отказаться от договора, руководство компании в Сиэтле полагало, что все дело вскоре забудется. Но Роули Морис, который тогда возглавлял отделение в Торонто, инстинктивно ощущал необходимость предпринять активные шаги. Он написал искреннее прочувствованное письмо, в котором объяснял сложившуюся ситуацию. и опубликовал его на правах рекламы в крупнейшей городской газете. Это обошлось в 25 тысяч долларов. Письмо заняло целую полосу. Но Рули и его команда были уверены, что именно таким путем они сумеют достучаться до людей, которым хотели бы послужить. В письме говорилось, что сеть Starbucks когда-то начиналась с маленького заведения на рынке Pike Place в Сиэтле, что мы стремимся... Продуктивно вписаться в жизнь горожан и будем рады уступить аренду владельцу существующего кафе. Через несколько месяцев, когда ситуация разрешилась, команда, действовавшая в Торонто, еще раз купила рекламную полосу в той же газете за новые 25 тысяч долларов, чтобы поместить на ней второе открытое письмо. В нем рассказывалось о том, что мы обещали и как обернулось дело, в том числе о... Достигнутые договоренности, согласно которой прежнее кафе осталось на своем месте. В итоге наша репутация не пострадала, причем всецело благодаря верному решению, принятому местной командой менеджеров. Их действия задают стандарт поведения. Меньше печься о правилах и больше о правильном образе действий, даже если он оказывается рискованным. Эта история показала сотрудникам не только в Торонто, но и во всем сообществе Starbucks, насколько нам дороги наши ценности и на что мы готовы ради них пойти. Полномочия по выбору веников Правом принимать собственные решения должны пользоваться не только высшие руководители и менеджеры, но и все работники без исключения. В самом деле, кто справится с выбором веника лучше уборщицы – Во многих компаниях управленческие процессы выстроены так, что решения, непосредственно влияющие на повседневную работу сотрудника, принимаются без его участия. Понятно, что подобный подход в корне неверен. В идеальном случае все, кого как-либо затрагивает то или иное решение, должны быть на некотором уровне вовлечены в процесс его принятия. Или следует как-то иначе учесть их мнение. После того, как будет достигнуто согласие в вопросе о том, что надлежит сделать, выбор конкретного пути решения следует предоставить сотрудникам, разбирающимся в практических вопросах. В случае с вениками специалисты, знающие, сколько веников понадобится компании и кто продает их по самой выгодной цене, могут оценить ситуацию на рынке и отобрать, к примеру, 5 типов веников, приобретение которых представляется им целесообразным. Но скажите мне, почему окончательное решение принимает менеджер отдела закупок, не имеющий ни единого шанса хоть раз притронуться к этим веникам? Выбирать должен конечный пользователь, в данном случае тот, кто подметает. В вашей собственной сфере влияния и взаимоотношений вы можете действовать самостоятельно и поощрять такую же самостоятельность в других. Не бойтесь потерять контроль над ситуацией, смело рассчитывайте на рост преданности сотрудников общему делу, их удовлетворенности работой, а также на повышение производительности. Самостоятельность приходит с пониманием цели. Как-то я ненадолго зашел в одну из наших кофейн и увидел следующую сцену. Клиент подошел к стойке и стал объяснять, что хочет отказаться от того напитка, который только что купил, и взять другой. Наш работник первым делом открыл кассу и вернул клиенту деньги, а затем приступил к приготовлению нового напитка. Был ли это наилучший образ действий? С чисто экономической точки зрения, очевидно, нет. Мы учим работников в подобной ситуации попросить у клиента извинения и предложить ему заново приготовить напиток. С большой вероятностью клиент этим удовлетворится и всем будет хорошо. Иначе говоря, Не было необходимости возвращать деньги. Но такая реакция, честное и полное понимание, лучше многих других, так как сотрудник отдал должное главному элементу своей работы, служению людям. По сути, он поступил совершенно правильно. Это и в самом деле очень просто. Если каждый знает, зачем он здесь, а все вместе знают, зачем существует организация, они придут туда, куда им нужно. Высказывание. Враг жизни – это равнодушие. Эли Визель. Развивать веру в себя. Независимое мышление – наш долг перед собой и перед организацией, где мы работаем. Лидер обязан им обладать. Это неотъемлемое качество человека – часть нашего существа, которое не выдается и не отбирается по прихоти начальника или составителя инструкции. Речь не об анархизме и не об эгоцентризме. Просто представьте себе, что вы молодой менеджер по продукту, пришедший в компанию сразу после окончания колледжа. Вы наблюдаете, учитесь, и вам приходит в голову идея, которую можно было бы опробовать в вашем отделе. Однако ваши попытки пробить идею наталкиваются на препятствия. Скажем, босс не хочет тратить время на ее обдумывание, поскольку у него и так слишком много срочных дел. Я считаю, что даже новичку необходимо уверенно отстаивать свои убеждения. Будьте скромны, но и тверды. Есть много способов поделиться своими идеями. Для этого не обязательно записываться на приемы в чей-то высокий кабинет. Можно поговорить с сотрудниками, уровень ответственности которых отличается от вашего. Узнать, что они думают о вашей идее и что могут предложить. Пообщайтесь с людьми из разных отделов. Сходите с коллегами на ланч. «Идеи умеют пробиваться». Большинство представляется, что, чтобы сделать дело, нужно пойти к боссу или получить формальное задание. Это, конечно же, не так. Сосредоточьтесь на результате, а не на том, кому он будет поставлен в заслугу, и этот результат не заставит себя ждать. Когда я стал президентом Starbucks по Северной Америке, в моем ведении оказались текущие операции предприятия, значительно превышавшего по размеру то, которое я покинул, начав наш международный проект. Четыре с чем-то сотни кофейн превратились в две с лишним тысячи. Пятикратный рост количества точек, сотрудников и продуктов привел к тому, что управлять компанией стало намного сложнее. Я думал, что должен подстроиться под новые условия и жить по правилам большой организации. Говорил себе, что так и должно быть. В один прекрасный день, когда в мой офис зашел Говард Шульц, я напрямик заявил ему. «У меня не получается». И я не знаю, что с этим делать. И в раздражении швырнул очки через всю комнату. Случалось, я его успокаивал. Но в этот раз ему пришлось успокаивать меня. Вечером, вернувшись домой, я сказал своей жене Лин. Знаешь, я не могу ничего добиться, потому что пытаюсь быть не собой, а кем-то еще. Я думал, раз компания переменилась, то и я должен стать другим. Я не верил в себя, в свои ценности, в свою шляпу. Мы с Линей сели и стали разговаривать, она напомнила мне, что я могу быть только тем, кто я есть. Я знал, что могу осваивать новые навыки, но должен оставаться верным своим ценностям. По сути, мне необходимо было освободиться, чтобы действовать так, как я умел и как считал правильным. Я боролся с фильтром – группой, составленной из сотрудников разных отделов, которая определяла приоритеты и одобряла новые инициативы. Разумеется, организациям обязательно следует иметь такого рода группы, формальные или неформальные, так как они обеспечивают своевременное предоставление нужных ресурсов. Только благодаря фильтру мы не перегружаем работников кафе новыми продуктами и акциями в состоянии правильно распределить ресурсы, когда на нас вдруг обрушивается мощный вал творческой активности. Однако фильтр может выразиться в препятствии на пути ценных идей и помеху для развития бизнеса. Фильтры обеспечивают структуру, но могут мешать росту и душить в зародыше необходимые изменения. Они консервативны по своей сути, так как создают тесты и барьеры для новых возможностей. Нечто от фильтра есть в родителях, но опыт учит их меняться и адаптироваться в процессе воспитания детей. В 3 года ребенку нужно совсем не то же, что в 17, и нельзя быть хорошим родителем, не усвоив эту разницу. В Starbucks мне следовало понять, что компания растет и меняется, но, как я надеялся, не за счет независимого мышления. А если так, то, нося свою шляпу и сохраняя верность собственным ценностям, я смогу адаптироваться к произошедшим переменам и не сдаваться на милость правил и фильтров, тянущих нас назад. а вести со всей своей искренностью и самостоятельностью компанию в будущее. Канада обретает независимость. Иногда вы, как отдельная личность, чувствуете, что заблудились, и некоторое время живете по инерции, просто следуя писанным и неписанным правилам. В краткосрочной перспективе плыть по течению и поступать так, как все, может быть и правильно, но если вниз по течению пускается плыть группа, Бизнес-единицы или подразделения – это уже серьезная проблема. Застой способен отрицательно сказаться на организации в целом, причем со временем эффект усиливается. Именно так произошло в Канаде. Кофейни в Канаде создавались в рамках североамериканской розничной сети Starbucks и в основном были подотчетны территориально близким подразделениям в США. Пока их количество оставалось небольшим, и они концентрировались на северо-западе континента, то есть неподалеку от Сиэтла, где находится штаб-квартира компании, эта схема отлично работала и, безусловно, была эффективной. Однако рост сети потребовал усложнения управленческой иерархии, создания новых систем, и в ходе этих преобразований потребности канадских кафе учтены не были. Центральный офис в Сиэтле Игнорировал наших сотрудников в Канаде с их ощущением особой культуры, а также совершенно реальные различия в экономике и бизнесе двух стран. То, что мы рассматривали их с своей американской точки зрения, фактически стало препятствием к их развитию. Мы приняли простое решение – нарушить правила, что привело к взрыву энтузиазма и творческой энергии. Была создана должность президента по Канаде, им стал Кулин Мур, И все сотрудники Starbucks в стране сплотились под его руководством. Теперь они могли самостоятельно ставить себе цели, сами определяли, где открывать новые кофейни, где расширяться и какую часть большой мечты Starbucks осуществлять. Этот эпизод показал, сколько многого можно добиться, предоставив людям независимость. За период с 2002 по 2006 год доходы Starbucks в Канаде выросли более чем вдвое, как и число кафе. Оно увеличилось с 332 до 686. На духе сотрудников и их преданности делу изменения сказались практически сразу, и созданный тогда импульс сохраняется до сих пор. Верь себе и доверяй другим. Обычно люди стремятся действовать правильно. Когда нам доверяют думать и действовать самостоятельно, мы испытываем душевный подъемы и можем превзойти любые ожидания, включая наши собственные. Успех сети универмагов Nordstrom стоит приписать отличному обслуживанию, выстроенному в соответствии с этой философией. Очень хорошо и формулирует мой друг Брюс нордстрём в прошлом сопредседателе компании нордстрём Сейчас он на пенсии. По его словам, главной работой нанимателя является обеспечение свободы. Примечание. Смотрите страницу 23-ю. В книге Роберта Спектора и Патрика Ди Маккарти «The Nordstrom Way», выпущенное издательством Уайли в 1995 году. свободы служить, принимать решения прямо на месте и иметь начальство, для которого такой образ действий нормален. Брюс верит в самостоятельных предприимчивых людей. И каковы бы ни были в данный момент экономические условия, покупатель чувствует себя в нордстрём так же уютно, как в местном магазинчике, владелец которого его хорошие знакомы. Чувство гордости, чувство хозяина дает людям свободу для служения себе и организации. У всех нас есть этот дух самостоятельности. Попробуйте вложить его в свою работу. Я всем рекомендую думать в первую очередь не о том, что конкретно они должны делать, О том, почему. Действуя правильно, вы подчиняетесь не правилам, а своей единственной шляпе. Вы знаете, что действуете правильно, если то, что вы хотите делать и что вдохновляет вас, находится в полном соответствии с тем, чего от вас ждут и в чем нуждаются ваши клиенты, босс и вся организация. Вы можете мыслить самостоятельно, так как вам ясна цель следующего уровня. У вас есть информация и полномочия, необходимые для принятия решений в рамках исполняемой работы. Вы в состоянии управлять своей жизнью? Вы начинаете интересоваться и спрашивать окружающих, как ваш неповторимый набор навыков мог бы наилучшим образом послужить выполнению текущей задачи, проекта, решению возникшей проблемы? Лучше всего вы чувствуете себя тогда, когда вас побуждают полностью использовать свои способности. Работа при этом приносит намного больше радости, и ваша радость передается остальным. Выигрывают все. Чем больше мы знаем о себе и своих целях, тем меньше нуждаемся в правилах. Стремление к полному контролю, кстати, имейте в виду, что оно в той или иной мере присуще всем нам, деловым людям, может быть опасно. При этом мы начинаем ориентироваться неправильно, Не на свои цели, а на кого-то еще, вместо того, чтобы спрашивать себя, ищем ответы у других. Если вы просто выдали сотруднику список заданий, не стоит удивляться, что он относится к работе без всякого энтузиазма. Найдите время объяснить ему, что требуется сделать, почему, и доверьте ему самостоятельно определить правильные шаги. Полагаться на других не риск, риск не полагаться на них. Беседы за кофе Когда в starbucks приходят новые высшие руководители, я стараюсь уделить им некоторое время и дать понять, что они всегда могут обратиться ко мне за помощью. И мои слова, я хочу первым до них добраться, шутка только наполовину. Мы пьем кофе и беседуем о главных, глубинных причинах, по которым они пришли к нам, об их реальной роли в компании. Речь у нас идет не о правилах и не о финансовых планах, а о надеждах и мечтах. о свободе жить в соответствии с ценностями Starbucks и вносить посильный вклад в общее дело. О том, почему их приняли к нам на работу и чего от них ждут. Чтобы они были верны себе, служили целям Starbucks и нашли для себя часть компании, которая сможет стать их собственной. Более всего, эти разговоры помогают мне поделиться с новыми коллегами одним из своих главных убеждений. Кто подметает пол, вправе выбрать веник. Я прошу их действовать разумно, но самостоятельно, иными словами, знать, для чего они пришли в Starbucks и поступать соответственно. И дополнительные вопросы. Что определяет вашу работу? Рецепты или правила? А вашу жизнь? Какие правила вам нужны, какие вы можете отбросить? Мешают ли вам правила? Явные и неявные? Препятствуют ли они вашему росту и развитию как личности, как сотрудника организации? Свободны ли вы высказывать свое мнение, даже если оно идет вразрез с правилами? Всегда ли вы готовы прислушаться к мнению окружающих? В качестве руководителя как вы можете побудить людей к обсуждению и пересмотру писанных и неписанных правил, существующих в организации? Как вы побуждаете окружающих к полноценному использованию своих способностей? Как вы относитесь к работникам? Как к ресурсам или как к людям?